План спасения Внимание! Обнаружена угроза, потеряны сигналы от вспомогательных юнитов, необходимое вмешательство, красная степень угрозы. Тревожные сигналы постепенно распространялись по всем логическим цепочкам искусственного интеллекта АИО 453864, который просто искал выход из ситуации. Сейчас ему нужно было сосредоточиться на этой ситуации и не отвлекаться ни на что другое. Основная сложность заключалась в том, что буквально с каждой секундой все больше и больше данных, поступающих на его своеобразные электронные рецепторы, и говорила именно о том, что ситуация сложилась просто катастрофическая. В ту звездную систему, где он сейчас находился, весьма неожиданно для искусственного интеллекта древних создателей ворвалась целая группа кораблей. Один довольно крупный носитель принес на себе еще несколько тяжелых боевых кораблей, выпустив сразу достаточно большую группировку москитов. корвета охотники пытались принять бой только их было слишком мало вороги буквально сразу разорвали вспомогательные юниты дестроера и принялись уничтожать всю возможную инфраструктуру правда ее как таковой и не было три шахтерских кораблика находившиеся в астероидном поясе тоже стали жертвой этих разумных а теперь то ему было понятно то что сбежавший разумный все же сумел как-то вызвать себе подмогу. Вот только возникает вопрос, когда он успел это сделать? До того, как его обнаружили и перехватил корвет-охотник, отправив в Крия капсулу, или уже после своего побега? Этого сам искусственный интеллект не знал, поэтому ситуация сейчас была просто непредсказуема. Тем более, что вся эта ситуация все больше и больше загоняла его в тупик, в логический тупик. Ресурсов у него нет, возможности для обороны минимальны. Тем более, что его производственные линии, имеющиеся на борту, на данный момент были в упакованном состоянии. Их надо было расположить как следует, то есть растянув в разные стороны и запустив работу, чтобы они заняли место примерно в два раза больше, чем занимает сам модуль дестроера который прибыл на эту планету. А противник церемониться не стал. Достаточно быстро обнаружив местоположение своеобразной базы древнего эскина, Прибывшие в систему корабли принялись легкими ударами прощупывать его оборону. Естественно, что искусственный интеллект сдаваться просто так не собирался. Практически сразу он поднял максимально мощное защитное поле над своим месторасположением. Чуть ли не планетарного класса, рассчитывая таким образом прикрыть себя от атак сверху. Однако, видимо, его нынешний противник не собирался устраивать тотальную орбитальную бомбардировку. Это стало понятно по той причине, что удары были точечные. То есть противник сейчас надеется банально выбить у него все юниты поддержки, после чего, скорее всего, будет произведена высадка десанта, и атака пойдет сразу по двум уровням – по наземному и воздушному. Как факт, ему придется держать оборону без имеющихся подручных юнитов, а это будет очень плохо. Древний искусственный интеллект тут же принялся продумывать ситуацию с разных сторон – включая даже уничтожение его корабля. Он понимал, что так легко и просто это все не закончится. Его явно постараются уничтожить. А значит, нужно сделать так, чтобы противник не получил никакой выгоды от его уничтожения. Вариант номер один. Айо 453864 сразу же пустил часть своих мощностей на расчеты. Попытаться прикрыться обнаруженными на этой планете разумными существами. Просчет результативности отрицательно Местные жители находятся на уровне феодализма. Судя по всему, а также по описанию пленника, они имеют сходный генотип на уровне около 80%. То есть вряд ли они имеют отношение к общему генотипу. Как факт, следует принять возможность различия между культурами и даже цивилизациями. Именно поэтому использовать информацию подобного рода нет никакой надобности. Вариант с потенциальными заложниками не рационален Необходимо искать другой способ для защиты собственных интересов создателей. Быстрое действие протоколов искусственного интеллекта возросло на порядок. Он пытался найти выход из положения. Ведь он сам прекрасно понимал, что сейчас пока что противник просто прощупывает его оборону. Но потом, когда дело дойдет до массированного удара, церемониться с ним никто не будет. А ему категорически не хотелось попадать в руки живых разумных, которые явно предпримут все возможные меры, чтобы вытрясти из него всю возможную информацию. Да, сам Айо 453864 любил сам заниматься исследованиями. Однако он категорически не воспринимал того, что опыты могут проводить над ним. Это было просто неприемлемо. Именно поэтому он сейчас и искал возможности избежать подобного. Вот только сам факт того, что его местоположение было обнаружено, уже само по себе вынуждал задуматься о том, что сбежать ему отсюда просто не дадут. Да и не получится у него провернуть подобное. Ну, есть у него топливо на один-два прыжка в гиперпространстве. И все. А что дальше? Вряд ли ему удастся найти столь удобное место для собственной дислокации. Именно поэтому он одержался сейчас за это место, перекинув все ресурсы на защиту. Основная сложность была в том, что главный калибр своих орудий он как-то задействовать в принципе не мог, так как их просто не было. Все орудия сверхбольшого класса остались именно там, на том самом основном корабле, который был уничтожен. В этом модуле было только оружие меньшего класса, которое позволяло защитить его от атак меньшего масштаба. А основным его фактором была именно скорость. Но ну, о какой скорости можно говорить, когда модуль застрял на планете? Так что теперь ему нужно пытаться решить этот вопрос каким-то образом. Размышляя над ситуацией и прокручивая через свои логические цепочки миллиарды операций в секунду, Искусственный интеллект решил, что есть шанс. Есть. И есть возможность выполнить миссию. Только для этого понадобятся не сотни лет, как он планировал при полном восстановлении его ресурсов, а тысячи, если не десятки тысяч. Но это не имело значения. Значение имел только факт эффективности. Задача должна быть выполнена. Для этого ему придется переместить часть своих ресурсов в своеобразное убежище, которое можно сделать там, где никто этого не ожидает прямо под корпусом модуля, который опустился на эту планету. Пытаться переместить куда-то свои технологические мощности искусственный интеллект теперь просто не сможет. Слишком уж старательно носились над поверхностью этой планеты москиты противника, выслеживающие любые попытки с его стороны попытаться сбежать. Айо 453864 был уверен в том, что поблизости уже находятся и тяжелые корабли противника, которые явно предпримут все возможные меры для того, чтобы постараться его уничтожить. Причем сделают это они именно при его попытке взлететь с планеты. Сейчас же, пока его силовое поле защищает корабль от массированного обстрела с орбиты, он для них практически неуязвим. Однако при попытке взлететь, силовое поле, защищающее его корпус, подвергнется многочисленному воздействию с разных векторов. Например, сама атмосфера будет влиять на процесс подъема корабля именно за счет сопротивления и влияния на силовое поле судна. Все это требует энергозатрат. Силовое поле станет куда слабее, и его будет проще пробить. Тем более, что сейчас, используя имеющиеся возможности, искусственный интеллект мог сосредоточить защиту в виде многослойного пирога именно в одной точке, куда сейчас наносились основные удары. Это могло решить часть проблемы. Однако при взлете подобной защиты и просто не будет. и массированная атака в одну точку банально пробьет ее, что приведет к очень плохим последствиям. Именно исходя из всего этого, искусственный интеллект понимал, что оказался в ловушке. Но сдаваться на милость врагов он не собирался. Несколько тяжелых шахтерских дронов, сразу же отправленных в нужном направлении, принялись работать, старательно углубляя территорию под его убежищем, и создавая там своеобразный бункер. Этот бункер было необходимо усилить многочисленной защитой, а также и тем фактом, что сверху над ним будет находиться сам модуль дестроера который враги уничтожат Вряд ли кто-то начнет поднимать оплавленные обломки модуля, чтобы исследовать все происходящее вокруг. Как результат, этот бункер будет изолирован. и Ему можно будет спустя пару-тройку сотен лет выбраться оттуда при помощи тех самых строительных и шахтерских дронов, которые окажутся весьма эффективны в такой ситуации. А он-то все время задумывался над тем, зачем среди необходимого для его восстановления списка оборудования имелось наземное шахтерское оборудование. Некоторые именуют его планетарным. Теперь-то ему все было понятно, так как благодаря этому сейчас они могли сделать все необходимое, роя целые шахты и подземные залы. Впоследствии можно будет их также использовать для того, чтобы выбраться из этого убежища. Следом за этими дронами, сейчас старательно вгрызающимися в землю, двинулись дроны ремонтники старательно обшивающие и укреплявшие эти коридоры металлическими плитами из внешней брони дестройера. А что делать? В данном случае он был вынужден так поступать, так как был уверен в том, что после уничтожения его корабля никакое сканирование не покажет того, что под разбитым модулем находится еще какой-то металл. Но усилить все эти шахты и залы ему необходимо заранее, потому что удар явно будет серьезный. Для того, чтобы противник поверил в уничтожение дестроера Ему придется подорвать часть запаса антиматерии, чтобы взрыв был достаточно мощный. Однако, чтобы он не уничтожил сам бункер, нужно сделать так, чтобы взрыв пошел вверх. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы сделать так, чтобы взрыв пошел в сторону, распределившись по площади. Но есть один нюанс. Взрыв подобного рода сразу привлечет много внимания. Дело в том, что при посадке его модуль углубился в местную почву. Как факт, создался своеобразный вид гильзы снаряда. Если взрыв пойдет по поверхности этой планеты, то обломки модуля тоже будут разбросаны в разные стороны. И тогда существует шанс того, что потенциальный противник все-таки при сканировании заметит определенную массу металла, находящегося под модулем. Однако если основная часть модуля останется на месте, то именно его масса и прикроет бункер от обнаружения. Тогда сам искусственный интеллект сумеет уцелеть в этой ситуации и как результат сумея скрыть свою активность полностью. Именно так он и сможет выжить, если так можно сказать про искусственную жизнь. Зато потом он всем этим врагам все припомнит. У него есть данные первичного сканирования того самого пленника, поэтому у него есть возможность отомстить позже, не сейчас. Сейчас все сложилось именно так, что искусственный интеллект древних создателей оказался просто загнан в ловушку теми, кто хотел его уничтожить. Да, где-то на краю его логических цепочек уже несколько раз возникала своеобразная мысль о том, что, может быть, все-таки в этом и заключалась основная цель его создателей. Вот Айо 453864 вроде бы обнаружил тех, кто сражался с дестройерами и даже побеждал их. Однако в первом случае он просто недооценил разумных, у которых был технологический уровень надлежащего класса. Вот только вместо того, чтобы заниматься разработкой оружия, Эти разумные почему-то бросили все свои силы на различные изыски для себя лично. Взять хотя бы ту армаду легких гражданских судов, которая просто шла на его основной корабль в последней атаке. Там же были буквально сотни с тысяч различных мелких яхт и суденышек. Вот зачем они нужны. На базе этого всего можно было построить достаточно мощный боевой флот. Однако эти разумные о таких нюансах не задумывались. А значит, будь он более подготовленным, этим разумным не удалось бы от него отбиться такой атакой самоубийц. Так что тут логика хромала. Что же можно сказать про этих разумных, которые сейчас старательно пытались точечными ударами пробить его защиту? Ну и тут тоже все было понятно. Их технологии были слабы, однако их было много. Поэтому эти разумные и добились своего результата. Тем более, что они воспользовались тем, в каком положении оказался сам искусственный интеллект дестройера. Он был уязвим. Не мог маневрировать. Не мог попытаться атаковать в полную меру, так как орудий главного калибра у него просто не было. Знания о нужных технологиях были. Промышленные комплексы для возможного восстановления своего технологического уровня тоже были. Однако у него не было одного маленького нюанса, про который все представители этой искусственной жизни обычно просто забывали. времени Того самого времени, которого ему просто не хватило для восстановления своего корабля и его возможностей. Так что тут уже ничего не поделаешь. Сейчас ему приходилось, словно какому-то подземному животному, старательно прокапывать себе норы под модулем. При этом старательно отслеживая, чтобы какое-либо сканирование сверху не дало понять его местонахождение и также и его действия. Его бункер нельзя расширять в разные стороны. Бункер должен находиться прямо под модулем. Вслед за ремонтными дронами, которые старательно укрепляли бункеры, двинулись и другие юниты. Транспортные дроны, которые доставляли все грузы в защищенную зону бункера. Среди этих грузов были и реакторы на антиматерии. Да, он не стал сильно ослаблять свою защиту, а она напрямую зависела от энергии. Однако у него был явный шанс сделать все аккуратно, Тем более, что все его энергетические мощности сейчас будут просто не нужны. Они поддерживали работу его оборудования по кругу. И рассчитаны были на основной корабль, в котором этот самый модуль занимал от силы одну сотую пространство. Так что большую часть этих устройств можно было спокойно переместить в это своеобразное убежище, подключив там все в систему. Ведь искусственный интеллект корабля древних создателей не собирался оставаться в модуле. Ему надо было самому переместиться перенести все свои банки данных и всю возможную информацию, которая впоследствии как раз-таки ему и пригодится. А это все требовало, опять же, уже полностью налаженной системы, к которой он будет подключен, чтобы руководить защитой модуля. А вдруг случится то самое чудо, в которое так верят эти живые разумные, и ему удастся отбиться от этого противника. Всякое бывает. Хотя Айо 453864 понимал что шанс подобного стечения обстоятельств был сейчас крайне мал. Также транспортные дроны старательно перетаскивали вниз производственные мощности, какие были в его распоряжении, и даже один из разобранных кораблей-шахтеров. Он как раз был на ремонте, поэтому и уцелел. К тому же пара последних сигналов, которые он получил из астероидного поля, перед тем, как группа его дронов поддержки, которые там находились, была полностью уничтожена, Говорили о том, что что-то там могло и уцелеть. Ведь, согласно протоколам, не имея полноценной защиты, те же корабли-шахтеры, которых в астероидном поле было минимум три, должны были принять меры и постараться спрятаться, если успели. На данный момент искусственный интеллект не отрицал ничего. Он сам прекрасно понимал то, что в данном случае основные проблемы были открыто связаны именно с самосохранением. Что тут поделаешь? Но у живых разумных инстинкт подобного рода очень хорошо развит, а вот у искусственных личностей он не слишком хорошо задействуется. Сам этот искусственный интеллект получил подобные знания именно из-за своей долгой жизни. Несколько раз ему приходилось отступать, восстанавливаться и снова идти в бой. И он старался не забывать об этом, хотя другие искусственные интеллекты, возможно, и не задумывались о таких вещах. Но сам Айо 453864 понимал, что для выполнения собственной миссии ему необходимо выжить. Это был факт. Пока шла транспортировка и перегруппировка дронов, которые могут ему в будущем понадобиться, а также и нескольких десятков боевых единиц, которые обеспечат его защиту в случае необходимости, дроны-ремонтники успели провести все необходимые линии и подключения, обеспечивающие полноценную работу модуля даже в том случае – если сам искусственный интеллект будет находиться в этом своеобразном бункере. Это была возможность, которую нельзя было отрицать. Также к этой линии уже были подключены все реакторы. Как результат, можно было полностью переносить в бункер и всю оставшуюся реакторную зону, а также демонтировать двигатели. А зачем их оставлять? Можно оставить пару уже разобранных. Их обломки как раз и изобразят для врага наличие разрушенной двигательной системы. А вот рабочие механизмы и все возможное оборудование, ему лучше постараться скрыть это уничтожение Туда же он постарался отправить все, что только возможно. Постепенно корпус-модуль опустел, так как на строительство бункера уходило все больше и больше материалов. Ну а что, разве кто-то будет разбираться в том, что осталось здесь? Ведь антиматерия, капсулу с которой он подготовит для подрыва, во время своего взрыва сама уничтожит буквально на все, испарив вокруг все имеющееся. Как результат, никто не будет искать каких-то дополнительных доказательств уничтожения этого модуля и всего имеющегося там оборудования. Переключение на новую реакторную схему прошло штатно. Противник даже ничего не заметил, так как генераторы силового поля продолжали свою работу. Отключенный генератор, который должен был проходить профилактику, также был переправлен в бункер, где и подключился к системе. Теперь надо было переносить второй, а потом и следующий. Все это так захватило искусственный интеллект, что он едва не забыл о главном, ему самому надо было перебраться в убежище. Тем более, что его сенсоры дальнего обнаружения, которые он уже был вынужден подключить, так как скрываться уже не имело никакого смысла, показали наличие в данной звездной системе посторонних крупных кораблей. Более того, в эту звездную систему вошел еще один очень большой, практически семикилометровый корабль. Да, по сравнению с прошлым основным судном «Дестройера», этот корабль был маленьким и практически игрушечным. Однако сейчас он представлял определенную угрозу, так как сразу уже стало понятно, что давление на его защиту возрастет многократно. Именно поэтому Айо 453864 сразу перевел второстепенные системы поддержки на автоматический режим работы, компенсацию и стабилизацию защиты, так как чтобы перенести его основное устройство в бункер, Придется на какое-то время ему отключиться от системы, а это может быть опасно. Однако алгоритмы работы врагов действовали стабильно, поэтому можно было сейчас рискнуть подобным образом. Именно поэтому, все как следует просчитав, искусственный интеллект приказал уже дежурившим поблизости от его устройства дроидам-ремонтникам провести переключение системы. И именно в этот момент на краю его логических цепочек Промелькнула какая-то своеобразная информация, которую он не успел осмыслить, прежде чем питание было отключено. Он уже не видел того, как дроиды-ремотники, отключив питание от искусственного интеллекта, который для сохранения личностной матрицы переключился на внутренний накопитель, деловито принялись снимать все крепления и переносить его устройство в уже подготовленный бункер. Все это заняло определенное время, которое могло сыграть свое. Однако система, специально настроенная на стабилизацию и компенсацию урона, продолжала работать, да и сам противник не проявлял излишней активности, а все так же продолжал долбить точечными ударами по территории силового поля, словно пытаясь нащупать в нем уязвимую точку. Но это было бы и не сделать, особенно это будет легко сделать, когда ремонтные дроны начнут по одному снимать те самые эмиторы силового поля, которые его и генерируют. Эти устройства также пригодятся впоследствии. Не обязательно их все уничтожать. Есть определенный порог, за которым подобная процедура станет опасной. Вот до этого порога и можно будет поработать и снять часть устройств. Благодаря чему потенциальный противник не поймет того, что случилось на самом деле. А потом, когда он подготовится и слаженным ударом пробьет защиту, как раз и произойдет тот самый взрыв антиматерии, Который не только может нанести определенный урон противнику, находящемуся поблизости, но при этом и не даст сенсорным комплексам противника что-либо обнаружить. Ведь после этого взрыва самому искусственному интеллекту придется полностью отключить все системы в бункере, переведя их в режим сохранения энергии. Даже те самые реакторы. Для этого нужно время. А это самое время ему и даст взрыв. Конечно, придется пожертвовать частью боевых единиц, которые сейчас находятся вокруг модуля. В их задачу будет входить именно защита периметра. Никто из них не содержит информацию о деятельности дронов в модуле, которые будут скрыты в бункере. Для них ничего странного не происходило. Тем более, что все работы проходили под прикрытием самого корпуса модуля. Как факт, даже если противнику и удастся захватить какой-то из этих юнитов, то узнать о том, что именно сделал искусственный интеллект для сохранения своей электронной жизни, а также и для выполнения миссии древних создателей, они просто никак не смогут, разве что если действительно попытаются убрать все обломки с планеты. Но это вряд ли. Никогда такой активности не было. Скорее всего, эти разумные, после того, что они сделают, то сразу постараются скрыться из этой звездной системы, считая свою работу выполненной ведь они к данной территории не имеют никакого отношения. Но на всякий случай ему все же придется позаботиться о том, чтобы бункер был закрыт, так как какую-либо активность в бункере ему нельзя будет проявлять в ближайшую сотню лет, иначе это может привлечь к нему излишнее внимание, например, по той причине, что эти самые охотники за дестроерами возьмут и оставят возле планеты какой-нибудь спутник или корабль-наблюдатель, и тогда любая активность которую он проявит раньше срока, тут же привлечет к себе излишнее внимание. А этого нельзя было допустить. Ведь сейчас он будет еще более уязвимым, чем это можно себе даже представить. Такого у него никогда не было. Что же, это тоже определенный опыт, который он усвоит, переработает и постарается учесть в будущем. Сейчас же дроноремонтники деловито волокли в бункер станину с установленным на ней кристаллом, содержащим в себе матрицу искусственного интеллекта доставив его до нового места обитания в самом защищенном участке бункера дроны ремонтники тут же принялись его устанавливать и подключать после чего подали на его разъем питания